Глава тридцать пятая Моя девочка стоит в окружении ОМОНовцев. Бледная, растрёпанная, но целая и невредимая. «Кира!» — кидаюсь к ней. «Мама!» — она тоже начинает плакать. Все хорошо, моя девочка, все хорошо. Все прошло, все получилось». «Мама, что это было?» «За что они нас схватили? Что мы сделали?» «Ничего, доченька, ничего мы не сделали. Они просто искали деньги». «Это папа, да?» Она вдруг выпрямляется и смотрит на меня. В глазах понимание. «Это папа? Папа нас подставил?» «Я вижу, как правда...» Обрушивается на нее всей тяжестью. Я не вмешиваюсь. Пусть переварят. Это взрослая жизнь. Да, люди предают. Даже самые близкие. Такое бывает. Но нужно не сдаваться. Надо жить дальше. Прости меня, мам. Обнимает она меня. Прости. Я не верила тебе. Я так любила папу. Ничего, я все понимаю. Успокаиваю ее. Поехали домой. Я с вами. Тут же подает голос Иван. Кира смотрит на него удивленно. Это же тот самый, который тебя провожал? Шепчет она мне. «Да, это мой друг», — отвечаю я, делая ударение на слове «друг». «Да ладно, мам, он нормальный, и смотри, какой харизматичный. Эта форма ему идет», — улыбается она. «Да ну тебя, Кира!» — смущенно отмахиваюсь я. «Поехали», — говорит Иван, — ведет нас к машине. Мы садимся на заднее сиденье. Я откидываюсь, прикрываю глаза. Мысли беспрестанно крутятся, но ни одна не задерживается. Катастрофически хочется спать. Я устала так, как во время родов не уставала. Когда открываю глаза, мы уже возле дома. Иван с Кирой о чем-то шепчутся. Он что-то рассказывает о себе, она отвечает спокойно, дружелюбно. Я лежу с закрытыми глазами, не подаю виду, что проснулась. Наслаждаюсь этой минутой. Как же хорошо, когда никто не кричит, никто не угрожает. Как мало мне нужно для счастья чтобы моя семья была в безопасности и никто не ссорился. «Жанна, не притворяйся! Мы видим, что ты не спишь!» Вдруг говорит Иван. Я открываю глаза. «Как вы догадались?» «Ты перестала храпеть!» Подкалывает меня дочь. «Неправда!» Возмущаюсь я. «Я никогда не храплю!» Они переглядываются и хихикают. «Ну, если только самую чуточку», — добавляю я. «Все, пойдемте пить чай».